127. Мать огней йоги. Сын мой, радуюсь, чую, что дух твой ко мне устремлён. Уже говорил я, чтобы доотвечать всегда. Пусть это даёт уверенность в том, что близость моя неотменна, ведь она утверждена поверх всех дел и событий земных. Спокойно и уверенно можешь входить ты со мною в общение. Наше общение выше дел земных, часто не могу касаться кармических а самое там, где свобода воли и выбора не должна быть нарушена, случайный, временный и личный элемент лучше всего изъять из общения священн, он как гири на крыльях. Я в тех сферах, где он отсутствует полностью, потому приближаться ко мне легче всего мыслью о сверхличном. Готова делиться я знанием из океана учения, но недоступного мне во всей его беспредельности. Ты спрашивай, а я буду отвечать. Пусть мысль чётко формирует вопрос. Чёткость ответа зависит от чёткости вопроса. Ибо зов и отклик часть одного целого. Прежде чем спрашивать, обдумывай, что хочешь знать. На сегодня довольно.